«Ну так кто нанял вас для этого дела?» «Кто?» — задал главный вопрос Грибов. «Отвечать!» «Он!» — ответил более молодой преступник и показал за спиной следователей. «Я!» — сказал сзади них голос. «Очень знакомый тембром голос и совершенно незнакомый интонациями. Я!» — повторил голос, очень похожий на голос банкира. Следователи обернулись и увидели направленный на них пистолет, Очень хороший, автоматический, стреляющий длинными очередями пистолет. И еще увидели дочь банкира, которая прикрывала корпус банкира. Оружие на стол. Стрелять было некуда. Стрелять можно было только в девочку. Оружие на стол, еще раз повторил банкир. А вы подберите их пушки, приказал он возлежащим на столе преступникам. Те зашевелились. Лежать, гаркнул Григорьев, поводя пистолетом в их сторону. Так все и замерли. Один пистолет уперт в следователей, другой в банкира и в его дочь, третий в бандитов. «И все же оружие на стол», — повторил приказание банкир. И, развернув пистолет, упер его в голову девочки. «Считаю до трех. Раз... Вы что, будете стрелять в родную дочь, не поверил Грибов? В приемную, а потом в вас, если вы не выполните мою просьбу. Два...» Следователи переглянулись. Использовать силовые методы было невозможно, потому что траектория полета пули от ствола до виска, самая короткая и самая неодолимая. Сыщики отбросили пистолеты, которые тут же перехватили поднявшиеся со стола преступники. «Как же вы так?» — укоризненно произнес лекарь. «Легавых на хвосте притащили». «Не я. Я оставил их полтора часа назад». «А кто же их привел?» «Не знаю». «Слышь?» — обратился лекарь к своему молодому помощнику. «Пошустрей по округе, там их машина должна быть. И если их кто-то привел, то тот, кто привел...» Сыщики слегка дернулись в сторону. «Руки!» «Руки на стол», — скомандовал лекарь и резко ударил ближнего к себе следователя кулаком в живот, так что тот согнулся и лег на предложенное ему место. «Вот так!» «Слышь, вернись!» свежим им в начале руки», — приказал лекарь, «только осторожно, узлы не затягивая, чтобы на коже не осталось никаких следов». «Папа!» «Что это? Зачем ты?» — растерянно спросила наблюдающая за тем, что происходит, и ничего не понимающая дочь дочь, которая продолжала прижиматься к папе. «Затем дочка», — ответил банкир, — «затем самым» и показал на разбросанные по столу пачки долларов. Глава 34. Теперь их в комнате было только пятеро. Банкир, следователи, молодой бандит и девочка. Еще один бандит куда-то ушел, и все его ждали, зачем-то ждали. «Интересно, на что вы рассчитываете?» — спросил из положения мордой вниз Грибов. На то и рассчитывает, ответил за банкира, лежащий в том же положении Григорьев, сорвать куш и, пока суд до додело, смотаться с деньгами за кордон, вместе с женой и дочерью, подальше от кредиторов. «А вот здесь вы не правы», — не согласился банкир. «Я никуда не собираюсь уезжать. Вернее, не собирался до этого момента. Я, знаете ли, патриот. Я родину люблю, ее леса, поля, реки и недра. Тем более, что на распродаже родины сейчас такие бабки делаются, что их капиталистам и не снились». Особенно теми делаются, кто эти бабки имеет, в качестве начального капитала, для раскрутки еще больших бабок. Но теперь, кажется, мне придется изменить самому себе, придется уехать. Потому что, честно говоря, достали вы меня, парни. Своей чрезмерной опекой с самого начала кровь попортили и в конце чуть все дело не завалили. Правильно про вас ваш генерал говорил, въедливые вы очень, как москиты. И что вы собираетесь делать? Для начала пристрелить вас. И что это даст? «Чувство глубокого удовлетворения. Но ваша дочь расскажет все, что видела, и миллион вам уже не пригодится ни здесь, ни за границей. Ваши купюры останутся сиротами. А она ничего не скажет, потому что... Потому что, по всей видимости, погибнет от случайной пули при освобождении заложницы бригадой следователей-любителей, из-за их непрофессионализма и игры в частный сыск, и еще из-за того, что они полезли не в свое дело. Вы убьете свою дочь...» Не я убью, вы убьете, потому что не оставили мне иного выхода. Она действительно видела все и может все это рассказать всем. Вы сузили границы возможностей. Вот, сука, не сдержался, выругался Григорьев. А вы глупцы. И генерал ваш, согласившийся помочь мне частным образом, тоже еще тот недоумок. Похоже, вы все рассчитали с самого начала. С самого мне нужен был беспроцентный кредит. Очень крупный кредит, который мне никто бы не дал ни под какие гарантии. Кроме гарантии жизни моей дочери. «Я действительно учел все, кроме вашей прыти. Не мог я предположить, что вы сможете на этот дом выйти до того, как я все доведу до логического конца, до отдачи денег и возвращения неизвестным злоумышленниками дочери и исчезновения тех злоумышленников в неизвестном направлении. Но сейчас вы мне не оставили выбора».